Был вечер. Был Рим. Все дороги вели сюда, и все дороги уводили отсюда. Больше никуда не надо было спешить, и никуда не хотелось идти. Уже стемнело. Пошёл мелкий дождик. Она заглянула в пакет, который он дал ей перед поездом. В нём была бутылка Кьянти, миндальное печенье, сигареты и зажигалка. И она медленно побрела к автобусу. Войдя в свой номер, она посмотрела на постель, на телефон и открыла бутылку с вином. Кьянти сразу опьянило её на пустой желудок. Маленькая комната стала казаться ей тесной клеткой, в которой невозможно находиться. «Надо было куда-то уйти отсюда, и некуда было идти. А у него нет никакой еды с собой, и он тоже голодный», — подумала она. Потом она стала звонить руководительнице группы, потому что это был единственный знакомый номер телефона во всем Риме. Номер не отвечал. Мария спускалась вниз с... О чём-то спрашивала дежурная в отеле, выглядывала на улицу, снова ехала вниз и кружила по отелю как загнанный волк: вверх, вниз, вверх, вниз. Но клетка оставалась клеткой. И никого, ни единой души вокруг, несмотря на мелькание лиц. Единственная программа, которую ловил телевизор в номере, передавала идиотское ток-шоу. Там кто-то выигрывал деньги и визжал от радости. Восторженная девица рыдала на плече у любимого певца. И, отхлебнув к Янте, Мария вновь кидалась прочь из ненавистного номера, будто за ней кто-то гнался. Потом она все же встретилась с руководительницей и попросила уточнить интересующие ее маршруты по Риму. Та выглядела уставшей, быстро и деловито объяснила что к чему, и Мария вновь осталась одна. Как-то прошёл вечер, и настала ночь. Она лежала в постели, размякшая от горячего душа, и слушала Линду, и опять слова и ритмы полностью совпадали с тем, что происходило с нею сегодня. Вокруг было темно, и пусто. За стеной шумом двигался лифт, будто сердце с трудом гоняющее кровь. Она молча курила, смотрела невидимыми глазами перед собой. И вдруг стало тихо выть. Она выла так, как не воют и волки в степи. А когда слёзы наконец пришли к ней, Она не вытирала их. Это было не нужно. Она раскачивалась на подушке в такт музыке, и плач сменялся воем, а вой плачем. Это она была непрекаянной вороной из песни. И ворона эта оплакивала любовь, которая почти всегда гибнет. Поезда, самолёты и корабли Всегда увозят любимых, а те, кто остался вместе, не могут сохранить любовь. И она, прилетая к одному, улетает от другого. И огромная река падает вниз, рассеиваясь брызгами и превращаясь в туман. А жизнь проходит так быстро, и не дано прожить сразу несколько жизней. И время, как безжалостный скальпель, всегда режет по живому. И никому нет дела, да льющаяся из сердца крови, и не зажать рану, ведь она больше ладоней. И смерть всегда стоит за спиной любви. И, наверное, легче жить с холодным сердцем. Только зачем? Зачем стареет тело и проходит жизнь? Так хочется жить всегда и любить всегда. и отдавать свою любовь всем, кому она так нужна, кто устал жить без неё. Мария почувствовала, как в её сердце воткнулся кол и стало трудно дышать. Она осторожно встала, накапала капель из пузырька, выпила, положила в рот таблетку и снова легла. Музыка ещё звучала, но этого она уже не слышала. Сон медленно поглотил её на исходе ночи. Утро Мария с трудом встала по звонку будильника и спустилась к завтраку. Тихая атмосфера и огромный шведский стол четырёхзвёздочного отеля показались ей почти роскошными. За одним из столиков сидели две неприветливые девицы от соседства, с которыми она устранилась ещё в самолёте. Но сейчас ей очень хотелось переброситься пары слов хоть с кем-нибудь, и она попросила разрешения присоединиться к ним. Девицы молча кивнули: "Ни о чём не спрашивай её". "А я вчера вечером приехала из Неаполя", сказала Мария с приветливой улыбкой. "Там нечего делать, ничего не купишь", отрезала одна из девиц. "Ну почему? Там можно недорого купить приличную обувь" Всего за 50.000 лир. Мы такую обувь не покупаем. Мы покупаем только дорогую и именную обувь. Ну, на каждый день не обязательно дорогую, возразила Мария. И на каждый день мы покупаем только дорогую, именную обувь, изрекла девица. Ну, мне не обязательно за детьми в школу ходить в именной, не сдалась Мария. И больше никто из них не произнёс ни слова. Кто они? Торговки или шлюхи? Для шлюх вроде бы слишком страшные, подумала Мария. Светило яркое солнце. Потихоньку облетали розовые лепестки с диких вишен. Умытый ночным дождём рим казался ласковым и зовущим. И Мария изо всех сил старалась впустить его в себя, чтобы хоть немного заполнить внутреннюю пустоту, которая затягивала куда-то вниз и лишала сил. Она бродила почти наугад по центральным улицам, заходила в магазины, церкви, кафе и только избегала парков, скамеек и стульев. Она наконец побывала внутри Колизея, Обошла форум, вчитываясь в уцелевшие кое-где надписи на латинском. Опять бросила монетку в фонтан Треви, постояла на верху испанской лестницы, подставив лицо солнцу. Но и оно не смогло разогнать мрак, царивший в её душе. Отмерив километров 30, она к вечеру уже была в отеле, и пообедав поужина в Кьянти с моцареллой, вскоре легла спать. Громкий звонок разбудил её. Часы показывали 10 вечера. Она быстро схватила трубку и услышала голос, который горячей волной ворвался в сознание. Мария, когда ты пришла в отель? Амир, я уже даже спала. Как ты? Ты сделал всё, что нужно с документами? Да, всё в порядке. Ну, как ты? — Я целый день бродила по Риму и очень устала. И я очень хочу, чтобы у тебя все получилось. — Я позвоню тебе завтра тоже в десять. Я все время думаю о тебе. — Я тоже. Я совсем не спала прошлую ночь. Ты где сейчас? — Дома у брата. Тут и его жена, и дети. До завтра, Мария. Спокойной ночи. — Спокойной ночи, Амир. И Париж отключился. И она осталась наедине с засыпающим Римом. Два любимых города теперь навсегда окрасились для неё в цвет осыпающихся диких вишен. Силуэт полуосвещённого вагона, безшумно отплывающего от перрона, красную вспышку телефонного звонка в ночи. А на утро она уехала к Тибру. бродила там. Она пыталась представить Тибр эпохи древнего Рима, но вместо этого считала чаек на воде, гадая по ним, как по лепесткам ромашек, любит, не любит. Ноги уносили её прочь от всех музеев, и она кружила по мостам через Тибр, будто вывязывала свой спонтанный узор на карте города. Группа молодых монахов у Ватикана Не навеяло ей святых мыслей, и она, усмехнувшись, а затем попросив прощения у небесных сил, вновь устремилась к Тибру. А позже, когда все центральные улицы и их переплетения были понятны ей без всякой карты, она захотела пройти весь Рим с юга на север пешком до самого отеля. В 5 часов Виа дель Корсо поразила её тем, что вдруг наполнилось толпой людей, заполнивших ее до самых краев. Казалось, что Рим внезапно встал на уши. В обоих направлениях неширокой улицы передвигались молодые итальянцы, туристы и бабушки с детьми. Все шевелилось и шумело, словно празднуя конец недели, наслаждаясь весенним теплом и солнцем. Мария подумала о том, что... что завтра льды и снега вновь окружит её, и вздохнула. На пьяцца дель Пополо она вошла в маленькую церковь, села на скамью в первые из прошедшие 2 дня и обратилась к Богу. Она просила прощения за свою несданную любовь, но ну и пыталась объяснить, что любовь не может быть злом. И она была согласна принять любое испытание и наказание за то, что происходило с ней, и молила лишь о том, чтобы никогда в жизни ей не приходилось убивать ничьей любви. Это было ей не по силам. Она помолилась за своих детей, мужа, которого несмотря ни на что любила, и ещё помолилась за мусульманина Амира скромно напомнив богу, что он един для всех, и пожелав счастья всем, кто жив, и покоя всем, кто умер, вышла из храма. На Пьяцце Фламинио Марии поднялась по ступеням наверх холма и вступив во владения, некогда принадлежавшие семье Боргезе, зашагала на север, пока пешком, самолётом завтра Прохожие говорили ей, что до своей улицы и отеля ей не дойти, слишком далеко и не прямо. "Тем лучше", смеялась Мария, и люди провожали её улыбками. Ещё светило заходящее солнце. Сад был полон свежей зелени. Многие деревья были усыпаны цветами. Пели повсюду птицы, смеялись дети, прогуливались старички. «Целовались юные пары!» Она смотрела на влюбленных и опять тосковала о том, что юность неповторима. И ей казалось, что она не успела надышаться ее воздухом, что борьба с серым туманом, наполнявшим ее страну, отравила все годы ее весны и поиска, всеобщее уродство, Исколечило то, что должно было быть свободным и прекрасным. Она так и не побывала в этом парке с Амиром, как хотела в начале, и уже никогда не будет с ним здесь. День давно превратился в вечер, когда она наконец вошла в отель. Вина в бутылке осталось совсем немного. Она допила его, проглотила несколько миндальных шариков и поняла, что без настоящего ужина ей не обойтись. В ресторане неподалёку все столики в большом зале были заняты. Она жадно и быстро проглотила свой ужин в маленьком помещении ближе к кухне и кассе, лишь в дверной проём наблюдая, как смеётся развлекающаяся публика. На обратном пути она не вытерпела и, крикнув: "Есть кто-нибудь?", нырнула под приспущенные желузи уже закрытого магазинчика, где вчера купила моцареллу. Поболтав о том о сём с супругами, державшими этот магазинчик, она купила ещё моцареллы и бутылку красного сицилийского вина домой. Улыбки этих людей и то, с какой доброжелательностью они выбирали для неё вино, согрели ей душу. Она брела пустынными переулками к отелю и понимала, что любит теперь не только Древний Рим, а просто вот этот город Санкт-Петербург. Рим, с которым ее отныне связывает своя собственная история. А в десять часов был опять звонок из Парижа. Амир удивился, что у нее осталось только три тысячи лир. И это развеселило Марию. Он обещал позвонить в Питер из Венеции, куда должен был заехать за вещами через десять дней. Разговор прервался на его словах. Я вспоминаю. Мария посидела еще пять минут около молчащего телефона, потом со словами «Вспоминай, вспоминай» отправилась в душ. Утром, позавтракав в отеле, положила на стойку бара неподалеку свои последние три тысячи лир, выпила бокал к Янте и пошла в сторону парка. По дороге зашла в храм. Немного постояла там. На улице опять увидела всё тех же двух девиц из её группы, гревшихся под припекавшим солнцем на большом камне. Поздоровавшись, она пошла к деревьям и аллеям, где гуляли обычно в воскресном днём обычные римляне. К её ногам свалилась огромная шишка, и она тут же подобрала её и прижала к себе, как подарок. Глядя на резвящихся детей, она пожалела о том, что её детей не было с ней рядом. Как хорошо было бы жить рядом с этим парком и гулять здесь всей семьёй по выходным, подумала она. Интересно, это бы всё тоже неизбежно превратилось в рутину и рухнуло бы в один прекрасный день. Автобус на аэропорт тронулся с места. И она словно впервые увидела свою группу и с интересом рассматривала её. Мимо проносились римские улицы, потом какие-то фабрики, сады. Но всё это было уже похоже больше на документальный фильм, чем на реальную жизнь. А когда настала пора подниматься по трапу самолёта, Мария впилась глазами в солнечный круг, над головой. Ноги сами перебирали ступени, а голова была поднята высоко вверх и вправо. Слова прощания пульсировали в голове. Перед тем, как нырнуть внутрь стальной капсулы, она вдруг заметила, что шедшие за ней люди с удивлением смотрели то на солнце, то на нее. Она улыбнулась и итальянскому солнцу в последний раз и вошла в самолёт Все персонажи этого произведения вымышлены. Возможные совпадения с реальными лицами не более чем случайность. 1998 1999 Конец книги Апрель 2005 года. Звукорежиссёр Алифтины Фёдорова, читала Татьяна Телегина.